Глава 29 В лучшем случае мы все попадем под охрану до военного совета, хотя я, скорее всего, пойду в карцер. Если так, то необходимо помочь Царевой, чтобы она смогла выполнить мое задание. Я встал и подошел к девушкам. Ольга вся красная и вспотела, старается из последних сил. Показал ей глазами передохнуть и отойти, затем наклонился к Елизавете. «Завтра я придумаю, как сделать так, чтобы Верка свалила из своего кабинета. Постарайся пробраться к нему и найти мои документы. Вас будут охранять, так что тебе срочно необходимо прийти в себя и восстановиться. Когда их отыщешь, то оставь их у себя. В крайнем случае импровизируй и передай их лейтенанту Цветковой». Девушка посмотрела мне в глаза, поджала губы и кивнула. «Я серьезно рискую?» Не хотел, чтобы о том, кто я, узнали здесь. Но так получилось, что уже три человека в курсе. И если выхода не будет, то станет на одного больше. Цветкова и так уже видела мое вместилище и каналы, а еще отросток и коготь. Других вариантов пока не вижу. Я поднялся и направился к вершинину. Урод стоял с недовольной рожей и жевал свои губы. Представляю. «Он уже меня десять раз похоронил, а я раз и выжил». Я шел с улыбкой. «Аркадий Семенович, я так понимаю, что отправляюсь в карцер?» — спросил его. «Солнцев!» — прошипел он. «Увести в карцер, чтобы там усиленную охрану поставили! К нему никого не впускать, ни кормить и ни поить! Отряд Твердохлебова под охрану, глаз с них не сводить!» «Старший лейтенант!» — повысил я голос. «Понимаю, что вы хотите нам только добра, но у нас есть пострадавшие, и по уставу их должен осмотреть врач». Все перевели взгляды на Вершинина. Не было бы здесь такой публики, проблем бы не существовало. Но так он просто не может себе позволить совершить ошибку, которая потом всплывет. «Сначала в медчасть!» — приказал Верка. «Думаешь, что ты выиграл?» — наклонился ко мне Старлей. «Дурачок! Вы своими действиями только упростили мне жизнь. Мятеж, неподчинение приказам, самовольный выход за стену, нападение на командира. Теперь не только ты и твой сержант подохнете, но и весь отряд!» Закончил свои слова с улыбкой Вершинин. Я ничего ему не ответил. «Самсон тут руки распустил?» хм, не удивлен». «Но, тварь, права. Теперь отмываться будет сложнее. Как раз много времени появилось на то, чтобы подумать». Меня повели в карцер. По дороге застал интересную картину. Один рядовой кричал и пытался убежать. Военные направили на него оружие. Паренек вопил о том, что половина его отряда полегла, и он больше не пойдет за стену. «Не хочет быть обглодан монстрами, и пусть его лучше убьют». Он продолжал отступать, пока не развернулся, и побежал. Мой конвой остановился, и черноволосый из сопровождающих сказал. «Подожди, сейчас будет весело». Мы смотрели за тем, как удирал орущий пацан. Вот он уже добежал до ворот, через которые мы въехали. Кто-то подал знак, и их стали открывать. Позади нас собралась толпа из рядовых, даже свой отряд увидел. Солдаты, которые направляли оружие на паникера, развернулись и теперь наставили на толпу, а сами поглядывали за бегуном. Он сделал всего один шаг за ворота и остановился. Почему-то задрожал. Испугался, что ли? У него пошла кровь из носа и ушей. Он упал на колени и заорал еще сильнее. Бедняга в момент заткнулся, когда глаза вывалились из орбит. «Ты должен мне три рубля», — сказал черноволосый, сопровождающий другому. «Я оставил, что сегодня кто-то спечется, и вот выиграл. Платье!» Тот, кому он обращался, коренастый паренек возраста примерно 22 года, поджал губы и засунул руку себе в карман штанов, достал оттуда деньги, отчитал нужную сумму и протянул черноволосому. Меня толкнули в спину, и мы продолжили наше путешествие. Затем затолкали в карцер, Камень сдвинулся и закрыл проход. Я встал и заглянул в себя. «Солнце!» — через стену позвал черноволосый. Я узнал его голос, но ничего не ответил. Сейчас, после того, как я снова выпил сок железы, должны быть изменения. «Борис Иванович Марков!» — позвал еще раз меня военный. Я открыл глаза. «Что? Мне послышалось? Как?» Вершинин растрепал информацию всем, необходимо узнать. «Слушаю», — ответил я через стену. «У нас завязался небольшой диалог, который показал, что я вообще ничего не знаю о том, что здесь происходит. Как будто и так было мало вопросов». «Сука!» — вырвалось у меня. «Вот отец тварь!» «То, что на этой части стены уменьшают поголовье аристократов и владеющих, понятно. Но вот новая для меня информация крайне удивила. Сюда отправляют детишек не только спрятать их от казни дома, если они накосячили, как Володя. В основном на стену посылают наследников родов, которые не под протекторатом императора. Те, кто не поддерживает власть государя публично, обязаны отправлять своих отпрысков нести повинность. А если ты правильный владеющий, боярин или аристократ, то у тебя будет совсем другая служба и в другом месте». Голова немного кипела. «Марка, вы преданы императору или нет? От этого зависит, я попал сюда просто так или меня запихнул папаша. А Солнцевы? Очень не хочется в самом начале пути получить проблемы с государем и его службами». «Новые вводные меняли мои планы и действия кардинально. Наш участок стены — это место, где публично дохнут наследники. Другие все видят и понимают, что может случиться с их отпрысками, если они что-то подумают против его величества. Да и уменьшение неугодных родов. Опять же, таких, как Марковы, немного, и оттягивать с повинностью они не могут». Некоторые отправляют чуть ли не всех своих наследников, когда они достигнут нужного возраста. Многие роды так уже прекратили свое существование без свежей крови и были поглощены лояльными императору семьями. Здесь смотрят спустя рукава на многие нарушения устава и правил. Военные, которые тут служат, часть — это сильно провинившиеся за свою службу, и на стене у них последний шанс доказать свою полезность армии. А другая половина — это ИСР, императорская служба разведки. Они приглядывают за всем и докладывают, кому нужно. Поэтому все в курсе, что здесь происходит. Коррупция, продажа зелий и обмундирование, личные счеты. Все, что есть. Обо всем докладывают наверх. Даже верка здесь не просто так. Он помогает создать нужную атмосферу. Я очень хотел спросить, почему мне все это рассказывают, и спрошу, но пока не перебивал и наматывал на ус. Меня волновало, почему многие из аристократов, кто выживает, не мстит потом военным здесь или тем, кто на бронепоезде. Теперь понял. Если они становятся вольными отрядами, им уже не до этого. Есть, конечно, случаи сведения щитов за стеной и списания этого на монстров, но они единичны. Вольные заняты тем, чтобы денег заработать, сильнее стать и начать жить новой жизнью, потому что от многих их роды все-таки отказываются. Против них не пойти. Вот еще одна возможность для аристократов избавиться от неугодных наследников. За денежку и немалую сюда можно сослать своего отпрыска. Отец платил за то, чтобы я здесь оказался? Или же Марковы нелояльны? Раньше у меня была совершенно другая картина мира. Тут сборная солянка из тех, от кого отказались и хотят убить, и тех, у кого не было выбора. Те, кто все-таки возвращается домой и не идет на службу дальше, или же вольные, у них связаны руки. Кому им мстить? ИСР? Так проблем только больше будет. Все сидят на жопе ровно и не дергаются. Император очень хорошо все настроил. За воротами нашей части по меньшей мере 500 военных на случай прорыва или других непредвиденных событий. Теперь понятно, почему многие засовывают свои языки в одно место. «Выжил? Повезло? Живи дальше!» «Не создавай проблем, и тогда повезет!» Лояльность императору на первом месте. Сейчас главный вопрос, что мне со всеми этими знаниями делать? потому что лейтенант Рогов именно так представился черноволосый из ЭСР, и он занят тем, что приглядывает за новыми поставками, ищет способных для дальнейшей службы. Мне очень хотелось есть. Голова работала как потерпевшая, особенно после того, когда я узнал, для чего мне все это рассказали. ИСР занимается вербовкой на этом участке стены. Те семьи, которые сами отправили своих детишек сюда за денежку, Их чад запихивают в разведку, если, конечно, они что-то из себя представляют. Обиженные детишки растут в армии. Когда их род что-то сделает не так, то уже верные военные мстят собственному роду за попытку от них избавиться. Императоры все службы помогают в этом начинании. И вот теперь главой становится выращенный лояльный военный. Когда я спросил, что от меня ждут и хотят, то вокруг только рассмеялись. «Солнце, ты интересный», — сказал мне лейтенант Рогов. «У начальства есть задумки на твой счет, поэтому поступил приказ с тобой поговорить, чтобы понимал, что к чему, и болтался, как говно в проруби». Я задумался. Какие выводы я могу сделать? Первое — узнать, Марковы в каких отношениях с императором. Потом солнцевы. Что от меня ждут ВСР? Чего они хотят на самом деле? Чтобы я пошел против Марковых? Или. Да хрен знает. Это помимо насущных проблем. Мне сообщили, что они не станут вмешиваться в мой конфликт с вершининым. Если выживу, то потом будет видно. Пока я себя неплохо показал. Сука! Прибавилось головной боли. Какой год служить здесь? Валить из этой помойки. Вот только мои планы. Я не хочу, чтобы мне указывали, что делать и как жить. Да я от своих целей не откажусь. Восстановить род Солнцевых и завалить Марковых. Теперь проблема в том, как это сделать. Идти против Императора и всей его мощи. Работал бы голос Бога уровня изменения реальности, можно было бы попробовать. Но сейчас слишком рано. В любом случае о том, кто я, не должны узнать здесь. Разведка? Ну, на то она и есть, чтобы все про всех. Ведь только наладил почти все процессы, оставалось с Веркой разобраться и все. На тебе, Борис Иванович, чтобы скучно не было. Так, а военный суд и совет? Тоже постановка? Знает ли об этом всем Твердохлебов и Верка? Может, поэтому себя так ведет Самсон? Ему тоже сказали молчать и играть свою роль. Я выдохнул. Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас проверю, что там у меня внутри. Я заглянул в себя. Вместилище достигло размера, как было у Бориса до того момента, когда его начали травить. Это хорошо. Каналы чистые. Есть еще вопросы к тому, чтобы они были более ровные, но это детали. Голос Бога? Вот что меня интересовало больше всего. Я чувствую, такого у меня еще не было. Ведь могу его применить, если захочу. Вот только так, будто у него есть некое ограничение, сколько раз я могу применить. Я по-прежнему на уровне эпизодическое воздействие, но если могу его применять, когда захочу, то это уже укрепление воли. В моем мире было по-другому. И самое неприятное, что на первом уровне сила способности огромна, хоть и хаотична. Дальше она становится постоянной, но возможности урезаются, и их требуется развивать. А что сейчас происходит? Я без понятия. Нужно все проверять. Главное, я нашел то, что способствует поднятию по уровням. Сок железы монстров и мой магический уровень. Я переживал, что на этой планете нет кристаллов, и я не смогу развиваться, но я нашел замену. Следующий вопрос, который уже назрел. Если я собираюсь свалить с этого участка стены, что делать с отрядом? Многим из них со мной не по пути. Столько сил вложил, да и свою задумку по заработкам не собираюсь останавливать. Значит, посмотрим, что из этого выйдет. Прошла ночь. Судя по всему, моим охраняющим было удобно. Ребята давали такого храпака, что я им откровенно завидовал. У меня же не получилось поспать. Это для меня уже почти нормальное состояние. Сейчас нужно вызволить Верку из кабинета и надеяться, что Царева справится. Я ничего лучше не придумал, чем позвать Старлея сюда. Но ведь тварь просто так не пойдет. Я улыбнулся своим мыслям. Рискую. Да? А по-другому как? Лейтенант Рогов крикнул я через камень. А! <гиблик> Чего тебе? <гиблик> Спросил только что проснувшийся голос. За ним последовал зевок. Я рассказал, что прошу передать старшему лейтенанту. Надеюсь, рыбка клюнет. Кабинет Вершинина. «Рядовой Рогов, почему оставил пост?» — возмутился Вершинин, когда солдат пришел к нему. «Старший лейтенант!» — обратился военный. «Солнцев Борис Иванович просил кое-что передать вам!» «Что?» — встал Старлей. «И ты просто так его послушал? Ты идиот?» — закричал Вершинин. Рогов еле сдерживал улыбку. Он согласился немного помочь Солнцеву, потому что это не выходит за рамки его приказа а наблюдать то, как зашевелилась часть после появления Бориса Ивановича, крайне интересно. Давно такого не было. Со времен, когда сюда прибыл Пожарский, устроивший... «Я подумал, что это может быть важно», — сухо ответил Рогов. «Говори, раз уже пришел», — махнул рукой Аркадий Семенович. При всем недовольстве старшему лейтенанту было интересно, с чего бы этот Солнцев вдруг заговорил и что-то попросил передать. По уставу, те, кто охраняют в карцеры, обязаны докладывать. Но Вершинин просто не мог сдержаться от злости, как только услышал фамилию молокососа. «Солнцев просит вас прийти к нему. Он хочет подать рапорт на Твердохлебова. Его — непрофессионализм за стеной. Утверждает, что рядовая Царева пострадала из-за него. «Что-что?» — удивился Аркадий Семенович. «Бред! Не может быть!» «Я не знаю, но Борис утверждает, что его достал сержант, и он не может больше терпеть то, как губит людей», — добавил рядовой Рогов. Вершинин отложил все бумаги и задумался. «Уловка? Возможно. Зачем? А если правда?» Тогда он в любом случае утопит всех, но так можно будет попробовать еще быстрее свалить с этой помойки. «Почему бы и не послушать Солнцева?» — сказал Старлей. «Пойдем!» Выйдя на улицу, он позвал Зубарева. Предчувствие просто кричало, что не просто так его вызвал Марков Борис Иванович. «Семен, зайди в мой кабинет и жди меня, пока я не вернусь. Любой, кто попытается проникнуть...» Сержант улыбнулся. «Разрешаю убить на месте! Закрой дверь и жди!» Зубарев улыбнулся и пошел в кабинет Вершинина. Закрыл за собой дверь и уселся в кресло старшего лейтенанта. Почувствовать себя начальником? Почему бы и нет? Елизавета в казарме. Девушка не спала почти всю ночь. Следила за военными, которые охраняли выход из казармы. Посмотрела во все окна. Там тоже были люди. Все двери перекрыты, и вариантов уйти незамеченной просто нет. Напасть? Устроить шумиху? Было бы куда проще все это провернуть ночью, но Борис сказал сделать все на следующий день. Тогда он как-то вызовет из кабинета старшего лейтенанта. Еще ночью, когда их вели к лейтенанту Цветковой, Елизавета заметила, что мечасть находится рядом с домиком Вершинина, И только оттуда она сможет заметить, когда он уйдет. Всю голову сломала, как все провернуть. Осложняло то, что у нее не будет достаточно времени для поиска документов. Да и непонятно, где они. Место новое. Крайне сложная задача. Но она ее выполнит, чего бы это ей ни стоило. Сейчас просто идеальная возможность отплатить за то, что Солнцев ее спас, и проявить себя. Рана, оставленная монстром, еще кровоточила, хоть и покрылась коркой. Девушка пошла в душ в их комнате. Закрылась и, взяв свое оружие, спицу из кости монстра, воткнула себе в рану. Елизавета знала, где проходят важные артерии и повредила ту, что не приведет к ее гибели. Кровь полилась ручьем. Царева улыбнулась в зеркало, потому что отрепетировала взгляд и мимику в крайней стадии испуга. Побежала к выходу из казармы. Пришлось надавить на глаза, чтобы пошли слезы. «Мне срочно нужно мечта! крикнула она первому военному, который стоял у входа. Паренек посмотрел на девушку и на то, как лещит кровь. Ему кивнули, и он повел цареву. Девушка вся тряслась и причитала. Елизавета очень переживала переиграть свою роль. Девочку она еще из себя не строила. Ну, может, тогда, когда ей угрожал солнцев. «Да ё-просете!» — возмутилась лейтенант Цветкова, когда увидела Царёву. «Как? Вчера же всё почти залечили. Что произошло?» — спрашивала она девушку. Елизавета ждала момента, когда военная останется ждать снаружи. «Пошёл вон!» — крикнула Дарья Маркова. «Не видишь, что она со мной? Ей раздеться нужно!» Паренёк опустил голову и оставил дам наедине. Когда они остались вдвоем, то лейтенант вылила зелье исцеления на рану и еще одно дала Елизавете. «А теперь рассказывай», — встала женщина напротив Царевой. «Не держи меня за идиотку. Думаешь, я поверю, что ты пошла в душ, и у тебя открылась рана? Вижу, что ты себя сама зачем-то ранила. Ну, чего молчишь? Мне старшего лейтенанта вызвать!» Возмутилась Цветкова и сформировала магическую лазу, которая уже облепила ноги Елизаветы.